Глава 27. «Завтра на охотный ряд повезут», будто невзначай обронил Ельцин, отворачиваясь к стене. «Рухнуло там чего-то». «И что с того?» «Название станции теперь много что говорили старшине». «Валить отсюда надо», буркнул другой мужичок, пристроившийся с левого бока Игоря. «Как?» «Каком кверху», Ельцин говорил тихо, но внятно. «Там, на зеленой ветке», Фашики окопались. Они-то ни за что нас красным не выдадут. У них своих тараканов хватает, но все же не здесь гнить заживо. А как свалим-то? Очень просто, вступил второй заговорщик по имени Хирург. Там все ходами, допорами изрыто, будто крот копал. А конвой усиливать не будут, чтобы зря не рисковать своими людьми. Игорь задумался. Бежать отсюда хотелось отчаянно. Но предложение, сделанное так просто в лоб, за версту отдавало провокацией, А за попытку бегства тут все по накатанной схеме. Короткое заседание тройки, слепой туннель и пуля в затылок. Зато сдавшему потенциального беглеца полагалась усиленная пайка. «А почему с этим ко мне?» – спросил Игорь, когда последняя крошка сухаря растворилась во рту, оставив противный привкус плесени. «Ха!» – невесело хмыкнул Ельцин. «А то ты не знаешь, что про тебя говорят». Договорить не получилось. Вывели на работы, разлучили. Игорь знал, что о нем болтают. Фантастические, неизвестно откуда взявшиеся слухи превратили его не то в могучего колдуна, способного повелевать самыми опасными тварями, не то в мутанта, мало чем от тварей этих отличавшегося. Оттого и сторонились его остальные каторжники, но не пытались избавиться. Всем было известно, что там, где находится непомнящий, можно не опасаться визита незваных гостей из тьмы. Узники давно заметили, что мутанты ни за что не решатся напасть на группу заключенных, если в ее составе работает непомнящий. Сверкнут в темноте глазами, посмотрят и исчезнут без следа. А ведь в других местах редкая ночь обходилась без нападения и стрельбы конвоя. Слухи об этом удивительном даре Игоря сделали его местной достопримечательностью. Сам он объяснял свое чудесное превращение встречами с чернильным чудовищем. В тот момент, перед гибелью Меченова, он словно умер и родился заново. Ночью давишний разговор продолжился. Там в катакомбах твари этих ужас, зашептал хирург. Потому и конвой не увеличивают, что мало желающих на верную смерть идти. А с тобой мы тихонько-тихонько. А если врут про меня? Ну тогда намамба, сказал Ельцин. Я подумаю, пообещал Князев. И именно тут лязгнул засов железной двери и голос казенно каркнул. Заключенный номер 639 с вещами на выход. Число 639 значилось на прямоугольной тряпице, нашитой на телогрейку Игоря. Он привстал на локте, беспомощно оглядевшись. Все-таки провокация. И вдруг в его шею уперлось что-то острое. «Тихо!» — шепнул ему на ухо Зек. «Дернешься? Пришью! Сдал, сука!» Игорь боялся шевельнуться, острие заточки давило на кожу рядом с сонной артерией. В голосе заговорщика скользнуло безумие. Игорь смог бы доказать, что никому ничего не говорил, но времени на это у него не было. Одно движение и... не спавший Ельцин повернулся, перехватил кисть с острой железкой и отвел в сторону. Спас. «Сдурел хирург», — громким шепотом сказал он. Он все время со мной был. Крыша едет. Едет, захихикал хирург, пряча точку. Но ты помни, сука, не говорили мы тебе ничего. Понял? А к ним, шагая прямо по ворчавшим с просонья заключенным и светя фонариками в щурящиеся глаза, приближались двое караульных. Заключенный номер 639. Я это громко сказал Игорь, когда до него оставалось несколько метров. Таиться не имело смысла. — Чего молчишь, 639 тридцать Думал, не найдем? — Ничего я не думал, — хмуро буркнул Игорь, чувствуя, что ногу ниже колена ощутимо кольнуло что-то острое. — Спал я. — Крепкий сон, — хохотнул караульный, светя прямо князеву в лицо. — Чистая совесть. — Убери фару, начальник, — проворчал снизу Ельцин. — Дай поспать. «А ну, заткнулся, диссидент!» Огрызнулся караульный, но фонарик все же притушил. «На выход, 639-й, с вещами!» Через 10 минут Игорь со скованными наручниками руками уже трясся на дощатом помосте мотодрезины. Справа и слева от него сидели двое караульных с автоматами. Мотодрезина шустро неслась по скудно освещенным туннелям, мимо провожающих их десятками бледных лиц, станций, в неизвестность. Вот уж кого не чаял Игорь встретить еще раз, так это товарища Пинскера. Поносившимся среди заключенных слухом, красные не слишком жаловали проштрафившихся сотрудников. Князеву даже показывали опустившегося в конец доходягу, занимавшего когда-то весьма высокую должность в партийной иерархии, но не сумевшего удержать планку. Поэтому мстительное воображение не раз рисовало ему вождя, тюкающего кайлом в стену или даже валяющегося в тупиковом ходу с дыркой в затылке, брошенного на поживу крысам и прочим мелким тварям-падальщикам. Но вот живого, здорового и процветающего никак. А выглядел товарищ Пинскир, в общем, неплохо. Немного осунулся, в смоляных кудрях добавилось седины, шикарную комиссарскую кожанку заменил какой-то невразумительный пиджачок. Но в целом это был прежний пинскер. Вертлявый, напористый, болтливый и подозрительно радушный. Чаем вот угостил. «Пейте, пейте чаек, товарищ гладиатор, пейте! Хотите еще?» Игорь допил остро пахнущий грибами темный горячий напиток и отставил кружку. После голодухи в подземелье чай с печеньем казался даром богов. Он даже хотел собрать со стола крошки, но постеснялся. «Спасибо!» – после некоторой внутренней борьбы отказался Князев. «Я сыт! У вас ко мне какое-то дело?» Странно, но прежде чем ввести заключенного номер 639 в хорошо освещенную комнату и усадить на непривинченный к полу стул, с него сняли наручники. Запястья, стянутые стальными обручами несколько часов подряд, караульный сволочь защелкнул браслеты от души, все еще ныли, но тысячи иголок, немилосердно коловших пальцы, уже исчезли. Прихлебывая обжигающий напиток, Игорь представлял себе, как он допьет чай и одним движением свернет идейному борцу с буржуазией его цыплячью шейку. И удерживало его от этого шага только банальное любопытство: ведь не стали бы его тащить по пустякам через всю красную ветку, да еще выделив для этого мотодрезину, несколько литров остро дефицитного топлива до да двух вертухаев с автоматами. Что же стряслось? «Великолепный чаек, знаете ли», – разливался соловьем Пинскер, не сводя с собеседника настороженных глаз. «Свеженький! Только вчера с ВДНХ привезли. Там лучший чай во всем метро делают. Вы в курсе?» «Почти как тот со слоном. До катастрофы!» Игорь его щебет, ни о чем не говорил. И он просто пропускал слова Пинскера мимо ушей изредка кивая и ожидая продолжения. И дождался. «Неважно выглядите», — погрустнел вождь, рассеянно, водя пальцем по пластиковой, исцарапанной и треснутой во многих местах столешнице. Роскошью обстановка камеры не блистала. Тяжелая работа, сложные условия содержания. Терпимые, к откровенности, князев не был склонен. «Зато вы молодцом». «О, вы заметили? Вообще-то пришлось пережить кое-какие неприятности». «Знал бы ты, что такое неприятности», — подумал зэк, усилием воли сдерживаясь, чтобы не выпалить это в лицо функционера. Настоящие неприятности. «Понизили в должности, лишили кое-каких благ. Недоброжелателей у меня всегда хватало. Хотели даже под суд отдать, но я жилистый, сдюжил». Не сомневаюсь, обронил Игорь. Но сейчас это не важно, махнул рукой Пинскер, едва не сбив на пол стакан. Я пригласил вас не для беседы здоровье. Пригласил? Молодой человек под столом потер глубокие синие борозды на запястьях. Слушай, заговорщически наклонился собеседник через стол, внезапно перейдя на ты и приблизив свое лицо лицу Игоря так, что на него пахнуло грибным одеколоном. «Когда нас с тобой арестовывали, то при обыске обнаружили кучу денег. Доллары, евро. Откуда все это?» «Я права, опешил, когда он меня из карманов пачки купюр начали выуживать». Старшина явственно видел перед собой плохо выбритую шею и пульсирующую ямку на ней. Сюда прямым пальцем и... «Аут!» — А вы что, ничего не помните? — Не помню, представь себе, — развел руками вождь. — Меня так и эдак пытали. — Но что можно узнать, если я не помню? — Пытали тебя. Что ты знаешь о пытках? — Да так, нашли по дороге одно место, — уклончиво ответил князев, лихорадочно прикидывая варианты, стоит ему признавать все или нет. И много там такого? Глаза Пинскера за стеклами круглых очков жадно сверкнули. На десять жизней хватит, нам обоим, если на черкизоне обменять на что-то стоящее. Серьезно? А показать сможешь? Собеседник уже совал под нос Игорю пестрый лист бумаги, план города. Да ты не бойся, тут чисто все, прослушки нет. Нет, развел руками Игорь. «Откуда ж мне в карте города разбираться? Вот карту метро мне покажите, что угодно найду». «А на местности мог бы показать?» «На местности? Наверху, то есть?» Сердце ёкнуло. «Наверху, пожалуйста. Только там это... опасно там». «Цену набиваешь», — подозрительно прищурился Пинскер. «Не бойся, не обижу. Возьмешь себе сколько надо и свободен, понимаешь?» Свобода! Или обратно в туннель хочешь вернуться? Я и это могу устроить легко. Ничего ты не устроишь, подумал Игорь. Что же раньше не появлялся, родненький, где был, по застенкам шатался, только реабилитировали, или сидел тише воды, ниже травы, обдумывал, ждал. Или просто раньше терпимо у тебя было с удовольствием, а сейчас настолько приперло, что ты решился на такую вот авантюру? Почему-то Игорю казалось, что Пинскер затеял всю историю на свой страх и риск, не поставив в курс партийное руководство. А значит, баланс сил выравнивается. «Да не в плате дело!» – пожевал Князев. «Рисковано все, вот что!» «Да мы же не вдвоем пойдем, дурень!» Ты, я и двое бойцов. Верных бойцов. Последние слова он произнес с посылом. Сам черт им мне, брат. Ты только дорогу покажи. А уж они... Уж они постараются, чтоб я живым не ушел оттуда, подумал Игорь. Согласен, ответил Игорь, если все по-честному. По-честному, по-честному, улыбнулся во весь рот Пинскер, сверкнув золотым зубо... зубом. «За мной не пропадет, держи пять!» Игорь осторожно пожал своей грязной мозолистой пятерней узкую холеную руку, вялую и влажную, как у всех предателей и трусов.